Глава 31. Когда тьма рассеялась, Эра оказалась посреди огромного зала, весьма мрачного. Помещение производило гнетущее впечатление. Стрельчатые окна уходили ввысь, цветные витражи покрывал слой пыли. Тяжелые люстры свисали на толстых цепях, все было отделано камнем а на полу виднелась мозаика, которую девушка вначале хотела рассмотреть, но тут же вспомнила, что времени у нее мало. Она двинулась к широкой лестнице, ведущей наверх, но у самого подножия задержалась. Едва ли некромант расположил свои воспоминания о том, как стал личим там. Она кое-что слышала о дворцах памяти, даже пыталась сама пользоваться этой мнемонической техникой, чтобы заучивать заклинания и рецепты колдовских зелий. Но у нее не пошло. Вероятно, в основном, потому что наука и так давалась ей в этом отношении легко. Однако она помнила, что неприятные моменты жизни люди обычно стараются запрятать подальше и поглубже. Поэтому Эра обошла лестницу и обнаружила под ней железную дверь. Она потянула за кольцо в виде уробороса. Дверь отворилась нехотя. С натужным скрипом В лицо ведьмы пахнуло плесенью Похоже, некромант Не часто сюда заглядывал Должно быть она на верном пути Девушка вошла в помещение С низким потолком Здесь горели крошечные желтые лампочки Упрятанные в стальные сетки Вокруг которых велась машкара. Ведьма двинулась Между рядами дверей Как понять, которая скрывает Нужные ей воспоминания Эра испытывала растерянность но через некоторое время заметила, что на дверях имеются едва различимые маркировки. Она попыталась разобраться в них, сравнивая друг с другом и преодолевая искушение начать открывать все двери подряд. Наконец, ей стала ясна система. В то же время Эра испытывала волнение, понимая, что времени остается все меньше. Девушка ускорила шаги, подспудно чувствуя, что воспоминания о собственной смерти лич должен был спрятать еще дальше. Она пересекла подвал и увидела узкую лестницу, уводящую вниз. Ведьма сбежала по ней, гремя железными ступенями, и очутилась в небольшой комнате. Здесь, в полу, находились круглые люки с выпуклыми рисунками — На одном она различила в неверном свете факелов изображение черепа, окруженного какими-то символами. Девушка присела и ухватилась руками за кольцо, потянула, но результата это усилие не принесло. Эра уперлась ногами и рванула, что было сил. Ничего. Ведьму захлестнуло отчаяние, но она приказала себе собраться. Нельзя поддаваться панике, этому тоже учили колдуния. Вдохнув поглубже, девушка внимательно рассмотрела люк. Должен был отыскаться секрет, и он нашелся. Эра повернула кольцо по часовой стрелке, и крышка легко откинулась. Ведьма наклонилась над отверстием и увидела лестницу. Она спустилась по ней и оказалась на кладбище. Шел дождь, серое небо висело очень низко. Стоило сделать пару шагов по мягкой влажной траве, как Эру повело, голова закружилась, она взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, но не удержалась и упала. Желудок сжался в мучительном спазме, глаза заволокло мутной пеленой, а затем ведьма увидела...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 Вот что он распорядился написать на камне, и он верил в это. Верил еще до того, как нашествие твари и звезды отняло у него любимых. Одно время ему казалось, что и смысл жизни. Но оказалось — нет. Сейчас в гробах лежали только кости и остатки одежды. За прошедшие два года ничего иного там остаться не могло. Но это не имело значения.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 В Бога он не верил. В иной мир, пожалуй, да, но не в тот, о котором говорили священники. У Лазаря Николаевича на этот счет имелась собственная теория. Собственно, за нее профессора в конце концов едва не лишили кафедры в университете. Но тут на землю упала звезда, и представления о магии изменились, Пришлось прикусить языки даже тем, кто смел выставлять Лазаря Николаевича дураком. Впрочем, сейчас прошлые дрязги не имели значения. До них ли, когда мир катится в ад? Прикоснувшись рукой к шершавому мокрому камню, Лазарь Николаевич положил на порог склепа букет белых роз, ровно 12 штук, и побрел по тропинке, ведущей к центральной аллее кладбища. Спустя пару минут он обернулся, чтобы взглянуть на склеп еще раз. Он всегда так делал, доходя до того места, где дорожка сворачивала. Никогда он не думал, что переживет жену и сына, что будет приходить сюда каждый день в любую погоду и уходить, возвращаясь в пустой дом, заваленный книгами, очень древними и современными приборами, и исписанными тетрадями, лишь с одной целью — продолжать работу от которой зависела теперь его судьба. Да и не только его. Смерть шагала по планете, легко взмахивая косой и пожиная миллионы жизней. Человечеству было почти нечего противопоставить тварям звезды. Оно проигрывало эту битву. Войну за свой дом. Два года назад Лазарь Николаевич оказался на краю пропасти, уже был готов шагнуть в нее, но любовь заставила продолжать жить и трудиться ради тех, кто пересек черту. Черту, из-за которой, как все считали, нет возврата. Исследования, которым Лазарь Николаевич посвятил пять лет своей жизни, последние два стали особенно напряженными, близились к концу. Он достиг многого. Кто-то, возможно, сказал бы, что слишком многого. Экспериментов было, впрочем, два. И оба произвели бы революцию в науке, опубликуя Лазарь Николаевича.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 Два года профессор трудился только ради тех, кого потерял. На научную общественность ему было наплевать. Впрочем, он имел в виду, что его открытия могут пригодиться и другим. Возможно, станут решающим оружием в борьбе с нечистью. Но это потом. Позже. Лазарь Николаевич открыл дверцу спортивного автомобиля и сел за руль, но поехал не сразу. Немного посидел, глядя в залитое дождем ветровое стекло, и лишь затем завел двигатель.